Глава 14. «Мысли о любви». Вау, А выглядит довольно потрясающе. Место, куда меня пригласили, было дворянским особняком. На полу был красный ковер выглядел довольно мягко и пушисто. Заставлял даже меня колебаться, когда я шел по нему. Вместе с этим только картины и растения говорили мне, что место весьма дорогое. Сейчас я сидел в кресле в этом экстравагантном месте, а владелец сама Касан смотрел на меня. Лицо которому доверен торговый порт. Интересно, насколько выгодна такая работа, ведь у него есть целых 36 жен. Пока что я лишь выпил чашечку чая, который мне налила горничная с двумя розовыми хвостиками. Как ожидалось, чай был неплох. Хотя был глубокий аромат и довольно сильно сладкий вкус, но неприятного послевкусия не было. Прошу за моего поведения, Аржента Сан. А? Удивительно, ведь сама Касси-сан снял шляпу и поклонился мне. Я едва мог поверить своим глазам. Он пришел ко мне с намерением сделать меня своей женой и прижал недавно вообще к стене. Тем не менее, теперь разговаривал со мной со скромным и отношением. Не только он, но и женщина, рыцарь, глубоко опустили головы. О, извините меня за мое напористое поведение, но я должен был тебя защитить. Что ты имеешь в виду? Твоя магия исцеления, понимаешь, она слишком сильна. Я просто не могу оставлять мага с такой мощной силой, поэтому я обязан был сообщить о твоем существовании королю Плеяды. Как лорд, назначенный королем этой страны, я должен был сообщить, что могущественный маг появился а, другими словами то что он делал до этого якобы было средством защиты меня же хм. не понимаю значит реальная цель по которой ты пригласила меня сюда это чтобы представить меня королю нет Сюда я пригласил тебя по личным причинам, даже если я не доложу слухи о тебе в конечном итоге, расползутся дальше города и в конечном счете даже за короля. Итак, прежде чем король о тебе узнает, я решил пригласить тебя сюда. Я, конечно, понимаю, что он должен доложить обо мне королю, поскольку моя магия исцеления исцеление, правда слишком редка. Меня даже свету назвали. Хотя у меня много других навыков, прокачанных до предела. К примеру, э -э я могу вылечить любые травмы и восстановить э -э части тела, потерянные. Также могу использовать свою магию стреления столько раз, сколько захочу. Вот. Я бы могла быть большой поддержкой для королевства. Было бы естественно доложить это королю, но вот сама Касан отказался от этого обстоятельства. Не из-за чьих-то инструкций, а по своей собственной воле. Означало ли это, что он хотел со мной сделку заключить, не сообщая об этом королю? Король будет сильно полагаться на тебя в нашей войне с Империей. Он заставит тебя пойти туда и исцелять раненых солдат. И ты будешь использована для повышения боевого духа и, вероятнее всего, как объект поклонения. Да. Ты в любое время будешь использоваться королем, и многими ключевыми фигурами, когда они попросят тебя. Будешь готова исцелять их и использовать поддержку людей, тогда благодаря своей абсурдной красоте достанешь магом Вселенной, провозглашенной как святое дитя или посланник Бога и подобное рода Ага. Да уж, просто слушать мне уже хлопотно. Работать каждый день и исцелять людей по всей стране – Всегда улыбаясь, как святая. Это что, шутка? Я хочу только спать и есть. У меня не будет времени даже отдохнуть, если я стану святой. Сомневаюсь, что даже время на закуски-то будет. Я хочу жить с трехразовым питанием и послеобеденным сном. Итак, ну, почему сама Касан, вы пригласили меня в особняк? Не доложив об этом королю, вы хотите меня как-то связать с политикой? Как и сказал сама Касан, я не хочу служить королю. Если сама Касан использует меня, он мог бы заручиться поддержкой граждан, распространить как-то слухи, что под его знаменем есть богиня. Я бы затем ислечивала больше людей, он получал бы еще больше популярность да поддержку. Но хорошо, конечно, иметь амбиции. Я уже лечил травмы людей, получал за это деньги – Если он сможет разумно использовать меня, то сможет получить даже множество преимуществ. Независимо от того, где вы смотрите, вы не найдете ничего более подходящего для исцеления, чем я. Но я не такой святой. Я лишь хочу вздремнуть после того, как меня накормят. Я не думаю об этом. Я уважаю короля и поклялся в верности ему. Я подчиняюсь его приказам. Если он отдаст его, то я выполню его. Поэтому мне нужно скрыть тебя от короля, прежде чем подобное произойдет. Вот почему ты здесь. М да, вот это был сюрпризец. Я могу поклясться. Он был таким амбициозным, но... Как-то это не так. Он доволен своей нынешней властью. Не уверен, но, похоже, мой прогноз оказался ошибочным. Я действительно не понимаю, о чем он думает. Он доволен своим внешним положением, лоялен к королю, но все равно пошел против короля и пытается скрыть мое существование. Чего же он хочет? Тогда, что именно ты хочешь? Я так понимаю, задавать вопросы лучше. Получив печеньки и чай с гроничной, я решил задать Самаки Сан вопрос. Самака Сан встал, будто бы ждал его. Он прошелся вдоль стола и подошел ко мне, затем, что-то обдумав, и как в какой-то игре, он схватил меня за руку. Решено абсурдно использовать такую прекрасную девушку, как, как ты, для подобных вещей. Это каких? Чтобы отправлять тебя на опасное поле битвы, сделать инструментом политики и поклонения. Ах, ты ведь так прекрасна, ангел! Ангел! Таким ангелом просто нельзя пользоваться. Ну, сама Касан, ты... Может быть... Может быть, ты и правда хочешь на мне жениться? Конечно! Я дам тебе жить простой женщины, как моей жены. Если мы будем действовать так, то ты будешь использовать магию исцеления на нормальном уровне. И король потеряет интерес. Я сообщу королю, что слухи просто преувеличены. Девушка, девушка такая красивая, как ты. Не должна быть инструментом политики и борьбы. Эти прекрасные ручки, они не должны быть использованы для подобных вещей. Ручки, эти ручки должны быть посвящены только для своего женского счастья. Аржента. Если ты хочешь найти ту единственную любовь, то давай поженимся. Оставь эту огромную силу и живи просто в счастье, как моя жена. Что ж, видимо, этот человек более хардкорный бабник, чем я думал.